нам Покажу, только душу не погубите. «В каком таком подвале?» — грозно спросил р а с Петрович и поднял пистолет, словно и в самом деле собирался немедленно учинить расправу. «А вот за мной, за мной пожалуйте!» Швейцар вскочил на ноги и, поминутно оглядываясь, повел Фондорина снова на первый этаж, в кабинет баронессы. По случаю один раз подглядел. Они нас не подпускали, не было у них к нам доверия. А как же, русский человек, душа православная, не английских кровей». Тимофей перекрестился. «Только Андрею ихнему туда ход был, а нам не-не». Он забежал за письменный стол, повернул ручку на секретере, и секретер вдруг отъехал вбок, обнажив небольшую медную дверь». «Открывай!» — велел Эраст Петрович. Тимофей еще трижды перекрестился и толкнул дверцу. Она беззвучно отворилась, и показалась лестница, ведущая вниз в темноту. Подталкивая швейцара в спину, Фондорин стал осторожно спускаться. Лестница кончилась стенкой, но за угол направо сворачивал низкий коридор. «Пошел, пошел!» — шикнул на замешкавшего Тимофея, Эраст Петрович. Свернули за угол в кромешную тьму. Надо было свечу захватить, подумал ф а н д о р и н и полез левой рукой в карман за спичками. Но впереди вдруг ярко вспыхнуло и грохнуло. Швейцар ойкнул и осел на пол. А р а с т Петрович выставил вперед герсталь и нажимал на спуск до тех пор, пока баек не защелкал по пустым гильцам. Наступила гулкая тишина. Трясущимися пальцами ф а н д о р и н достал коробок, черкнул спичкой. Тимофей бесформенной кучей сидел у стены и не шевелился. Сделав несколько шагов вперед, Распетрович увидел лежащего на взничь Эндрю. Дрожащий огонек немного поиграл в стеклянных глазах и погас. Оказавшись в темноте, учат великие Фуша, нужно зажмурить глаза — д о считать до 30, чтобы сузились зрачки, и тогда зрение сможет различить самый незначительный источник света. рас т Петрович для верности досчитал до 40, открыл глаза и точно, откуда -то пробивалась полоска света. А выставив руку с бесполезным герсталем, он шагнул раз, другой, третий и увидел впереди слегка приоткрытую дверь, из щели которой и лился слабый свет. Баронесса могла находиться только там. ф а н д о р и н решительно направился к светящейся полоске и с силой толкнул дверь. Его взору открылась небольшая комнатка с какими-то стеллажами вдоль стен. Посреди комнаты стоял стол. На нем горела свеча в бронзовом подсвечнике и о с в е щ а л а расчерченное тенями лицо леди Эстер. «Входите, мой мальчик», — спокойно сказала она, — «я вас жду». Раст Петрович переступил порог, и дверь внезапно захлопнулась у него за спиной. Он в з д р о г н у л и обернулся, увидев, что на двери нет скобы, ни ручки. «Подойдите ближе», — тихо попросила Миледи. «Я хочу получше рассмотреть ваше лицо, потому что это лицо судьбы. Вы камешек». встретившийся на моей дороге, маленький камешек, о котором мне суждено было споткнуться. Задетый таким сравнением, ф а н д о р и н приблизился к столу и увидел, что перед баронессой на столе стоит гладкая металлическая шкатулка. «Что это?» — спросил он. «Об этом чуть позже. Что вы сделали с Гебхартом?» «Он мертв?» «Сам виноват. Нечего было лезть под пулю», грубовато ответил Эраст Петрович, стараясь не думать о том, что в считанные несколько минут убил двух людей. «Это большая потеря для человечества. Странный. Одержимый был человек, но великий ученый. Одним Азазелем стало меньше». «Что такое Азазель?» – встрепенулся ф а н д о р и н «Какое отношение к вашим...» Сиротом имеет этот сатана. «Азазель не сатана, мой мальчик. Это великий символ спасителя и просветителя человечества. Господь создал этот мир».